Глава девяносто третья. Игорь. Сигнал. Вперед, не подведем. Справа от меня Станислав. Почему мы с ним приятели? Потому что его вооружение огнемет. Если я не хочу, чтобы меня по ошибке окатили горючей жидкостью, то лучше держаться рядом с ним. Выбор друзей определяется здесь моим желанием выжить. Опыт с Ваней научил, что друзей надо выбирать... не потому, что я могу дать им, а потому, что они могут дать мне. Далой жалость, важен один интерес. Я снова изучаю в бинокль нашу цель, гребень горы. Непростая задачка, говорю я Стасу. Я ничего не боюсь, отзывается он. У меня есть ангел-хранитель, он меня защитит. Ангел-хранитель? Ага. Он у каждого есть. Только многие забывают про него, когда нужна его помощь, а я нет. Перед атакой я зову своего ангела-хранителя и чувствую себя под его защитой. Он достаёт позолоченный медальон с расправившим крылья ангелом и подносит его к губам. "Святой Станислав", говорит он. На медальоне, висящем у меня на шее, изображён мой отец. Но если я его найду, то не для того, чтобы получить его благословение. Отхлебываю для согрева водки. Ставлю в плеер-кассету с бодрящей музыкой. Не западной упаднической, а нашей, классической, греющей славянское сердце. Ночь на Лысой горе. Это очень кстати, потому что они там, на Лысой Чеченской горе, получат этой ночью по заслугам.